Глава седьмая. Тирипс на девяносто «Мы можем тебе чем-то помочь?» — осведомилась Эйни у Чака. «Думаю, нет, с этим уж точно», — покачал головой маг, предчувствуя большую работу. «Ну, тогда мы с мечом периметр усилим», — кивнула девушка. «Кот только хмыкнул. Не было тут никакого периметра, лес да и только». «Хорошо», — согласился Чак, — Извлекая из кармана устройство данное самолит и со вздохом косясь на зеркало. Черная переливающаяся гладь отражающего полотна и деревянная рама встретили сознание мага сложно сплетенными заклинательными циклами, не желающими раскрывать своих тайн. Как сказали бы любители программных кодов, зеркало обладало абсолютно неинтуитивным интерфейсом. Его создавали не на продажу, а для собственных нужд. А значит, если где и были инструкции по использованию, то только в голове у вовремя отступившего с поля боя мага Тирипса. Чак теребил пластинку с экземпляром крови самолит, будто хотел стереть ту самую букву С. Поле мага запоминало персональный психод главы волчьего клана. Образец крови мог рассказать многое, но сегодня от него требовалось лишь быть маркером, отличительной меткой того, кого нужно искать сквозь измерения поиск, место ввода, координаты. Перебирал в уме Чак слова, за которые могла бы зацепиться система артефакта. И неожиданно для него она отозвалась, передав в голову вопрос, что дословно звучал бы как «Что искать?» «Это». Переслал слепок психода Чак через тот самый тонкий, словно незримая нить, канал коммуникации, что зеркало наладилось с ним. «Где искать?» Снова задала вопрос технологическое устройство. «Как можно ближе?» Маг представил поиск, словно расплывающийся от артефакта волны, давая понять, что зеркало должно расширять поиск от этой самой точки, где оно и находится. Ограничение. При каждом найденном случае останавливать поиск до дальнейших указаний. Приказал Чак, в уме беря свои слова обратно о внешней неинтуитивности. Рябь на темной глади усилилась, и первым результатом стала сама самолит. Адрес зеркало закодировало цифрами, выдав Чаку координаты его бабушки с точностью до метра. Так, надо запомнить, ведь это не только нахождение альфа-центра, но и координаты нашего мира в частности. Пробубнил себе под нос Мак, откладывая в памяти цепочку символов. Искать далее. Осведомило зеркало. Искать далее. Повторил Чак, стараясь говорить с устройством на том же языке и с той же интонацией, какие применяло оно само. Поиск продолжился, и уже через 17 минут зеркало вновь что-то нашло. Зеркальная гладь замерла застывшими волнами, ожидая распоряжений. «Так, теперь выделить код системы врага в крови самолит. зачем Зачем-то прошептал Чак. Задача была не для зеркала, а скорее для него. Код Тирипса выделился просто, представ в уме бывшего оперативника обычно однозначной цифрой, только со знаком «минус». Минус один светился черной, вязкой будто смола энергией, злой энергией. Найти аналогичный слепок кода, но с положительным значением аналогичного параметра. Мак вплел в условия поиска минус один, поменяв минус на плюс, чтобы в системе было от чего отталкиваться. Зеркало заребило вновь. Чак ждал долго, напряженно, затем присел у артефакта, поглядывая то на рябь, то на свой коммуникатор. Никто не знал, сколько прошло времени, когда грузовик наконец дрогнул и издал уже знакомое и нарастающее гудение. Ну все, завелась крошка. Связался в спирит-канале с командой Длиза. Отлично, прошептала Эйни. У нас по-прежнему чисто. Чак, как у тебя дела с зеркалом? Чак поднял голову, На какое-то время он потерялся в восприятии окружающей реальности, полностью уйдя в систему артефакта. Рябь завораживала и даже гипнотизировала. «Как дела по поиску?» — осведомился у зеркала маг. «Найдено 28 носителей отрицательного параметра и 5 без него», — отрапортовало зеркало. «Пять копий самолит, не знающих о системе, и 28 адепток отрицательной силы». Похоже, бабушка вполне осознанно выбирала свой жизненный путь. Предположил маг, не понимая, расстроен он или нет от того, что за столько времени нигде не нашлось положительный самолит. «Сколько мы тут уже?» – высказался в спирит-канале «Мяч». «Час? Два? Почему маг пошел в бой один, послав лишь големов? Где его десятка или тридцатка?» «У тебя что, кулаки чешутся?» – отозвался Длиза. «Нет противника, и хорошо, что нет». «Да не, вопрос правильный», – задумалась вслух Эйни. «Возможно, это одинокая семья, и они не состоят в боевой группе антисистемы». «Семья – не семья, а големов послали по нашу душу» прорычал псовый, вспоминая, что пару часов назад валялся с разодранной нагрудной броней. «Чак, а если не найдешь положительную самолит?» — спросил у мага кот. «Сколько я волчицу Альф знаю, зло у нее прямо в крови. И я не представляю ее на стороне спирита. Может, стоит взять ту, которая еще не подключена к системе, и просто подключить? И обречь ее на вечную войну?» «Нет», — отрезал Чак. «Ищем дальше». Зеркало искало, а маг, сидя напротив него опустился в позу лотоса, куда он перешел из менее удобной позы корточки и, как бы показалось несведущему глазу, просто пялился на волны черного полотна. Подошедший был Лиза, склонил голову, посмотрев сначала на Чака, а потом и на Рябь, но так и не решился отвлечь мага и, забыв, зачем пришел, пожал плечами и удалился в кабину грузовика. «Искомый кот найден», — сообщило зеркало, когда дело подошло уже к вечеру. «Отлично!» — взбодрился маг. Выдай информацию о ближайшей к цели точки связи. Координаты точки связи получены. Построить канал. Уточнило зеркало. Ожидай. Приказал Чак и обратился к команде. Народ, я нашел. Айда ко мне. Они собрались у зеркала, которое из 223 отрицательных и 64 не выбравших сторону самолит нашли всего лишь одну. Ту, которая выбрала перед, а не антисистему. Чак неспешно начал переводить данные, текущие от зеркала, группе. Мяч присвистнул, Эйни сложил руки на груди, поддерживая подбородок кулачком. «Одна, понимаете? Из почти трехсот отрицательных версий», наконец произнес он. «Не удивлен», — хмыкнул кот. Чак немного помедлил, затем произнес. «Зеркало предлагает построить с их миром мост». «Но ты почему-то не уверен?» — уточнила Эйни. «А в чем тут быть неуверенным?» «Ты же научился перетаскивать через пространство. Кидаешь туда сначала меня, а потом и сами...» Предложил мяч. «Что-то тут не так», — проговорил маг. «Ты хочешь сказать, — догадалась Эйни, — что же там за мир такой, что даже самолит положительное?» «Цветущий мир, где все заспирят», — предположил Длиза. «Маловероятно, что в таком мире есть зеркало отрицательных». Продолжил Чак. «Может, в музее стоит?» Предположил мяч. Лиса девушка пожала плечами. Мы в любом случае не узнаем, пока не пройдем сквозь него. Чак закрыл лицо руками и выдохнул в ладони. Освобожденные от брони перчаток, они приняли его теплое дыхание, чтобы отразить его ему же в лицо. Зеркало. Дай данные по процентному соотношению отрицательных с положительными в сфере на точке выхода. Обратился Мак к артефакту. Чего? Переспросил у кота Лиза. Он хочет понять, каков процент наших к не нашим в том мире, пояснила девушка. Да какая разница? Скептически скривился мяч. Нам же надо только забрать ее оттуда. Ответ зеркала не понравился никому. Мир земли, где жила положительная самолит, населяла 99,9% адептов Тирепса. «Камрады!» — обратился к ним Длиза. Может, не пойдете? Спирит. Закрыла глаза Эйни, сверяясь со своим здравым смыслом. Мяч недовольно покачал головой. «Там рейтинга буран», — произнесла девушка, открыв глаза. «И вся планета отрицательных», — заметил Длиза. «Я видящая. Мы в группе, они нас не отследят. Кроме того, если их много, значит, они должны быть не такие сильные, как тут». Эйни говорила, а группа смотрела на нее, на расширенные зрачки, на подрагивающий сзади рыжий хвост, на слегка вздыбленную на ушках шерсть. «Эйни, это архиопасно!» Попытался вразумить ее Чак, но девушку уже было не остановить. «Голосуем?» — улыбнулась она. «Я за прорыв в осиное гнездо». «Я, наверное, воздержусь», — сообщил Длиза. «Не мне ведь воевать там». «Мне все равно, где убивать магов. Главное, чтоб быстро, пока они на муши не надрали», — высказался мяч. «Ну, а я вас одних туда не отпущу». Взглянул на зеркало маг. «А может, другой мир поискать?» Предпринял последнюю попытку Длиза. Она там совсем одна против целого мира озлобленных Тэшек. «Нас будто и вправду судьба ведет, чтобы вытащить ее оттуда», задумчиво произнес Чак. «Мяч, ты готов?» «Всегда готов! Говори, что делать!» Становимся в круг, объединяем силы, как тогда с гранатой. «Я звоню в тот мир, они принимают звонок, и я протолкну тебя». «Надеюсь, там не будет сильных фаерволов». Все четверо собрались возле артефакта. Чак вытянул вперед ладонь, так, чтобы каждый мог положить ладонь сверху. «Как в детстве!» — улыбнулся мяч. В его глазах читался не только азарт, но и скрываемый забровадой страх. Возможно, именно его кот и гасил в себе порошками. «Не сгинь там, беломордый!» — пожелал напоследок оттуда Лиза. «Жизни белых важны!» — ответил мяч. Глазницы его шлема стали матово-белыми. Костюм проверял, все ли системы работают. Чак потянулся сознанием к зеркалу. Открыть канал. Ему, как магу группы, предстояло не только отследить, когда на том конце возьмут трубку, но еще и искусственно расширить лаз, чтобы сквозь него мог протиснуться такой большой объект, как закованный в броню боевой код. Последнее действие, скорее всего, будет иметь сопротивление принимающего мага, но на стороне Чака был эффект внезапности. «Народ, а вы не хотите туда взять еды, воды, боеприпасов, батарей для костюмов?» Спохватился Длиза, но на том конце канала уже приняли входящий сигнал. «Все возьмем у мертвых!» — крикнул мяч. Его голос раздваивался и тянулся, а сам кот блек и искажался, пока на черном зеркальном полотне не расплылись крупные волны, как будто в воду бросили большущий камень. Кот исчез, а чак вздохнул, согнувшись пополам. «Как ты?» — спросила Эйни. На той стороне слишком поздно поняли, кого мы пересылаем. Я проломил канал. Надо спешить, пока антисистема не поправила дыру. Мак выпрямился. Следующий. Должна была телепортироваться лиса-девочка.